В одной из деревень восточной Венгрии у крестьянки родился удивительный ребенок. Он имеет две головы, четыре ноги, четыре руки, два туловища и два сердца. Любопытно, что туловище не сросшееся, равно-ка другие части тела. Кажется, любопытно, а ведь тут говорится о самых обыкновенных двойнях, или «игра природы». Один венгерский крестьянин, западная Венгрия, Нашел на гроде картофельную, очень напоминающую по форме лошадь всадником, только без ног, без рук и без головы, заметна только шпора на ноге всадника. Согласитесь, курьезно, а ведь самая обыкновенная картофельная может подойти под это определение. Вообще с Венгрии стесняться нечего. Я своими глазами читал заметку, кажется, в приложении книги,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 И поэтому здесь нужно с фактами обращаться особенно осторожно. Остерегайтесь придумывать статистику вооружений европейских стран или сравнительную таблицу ввоза и вывоза. Все это уж известно без вас. Но если вы все-таки соблазнились отделом статистики, сообщайте следующие безобидные сведения. Первое. По статистике потребление на регии соли равняется трём пятым потреблению этого же продукта Персии. Или второе –